Глава 17. В третий раз Марон нагреннул ко мне в гости не один, а с владельцем верфи, где производят истребители. Если честно, этого визита я ожидал. К этому времени я уже полгода ремонтировал истребители, причём получалось у меня это неплохо. Даже штат работников набрал, которые самые простые узлы в порядок приводили. Тут даже класса никакого не нужно было. В общем, двигатели шестого класса я изучил, как говорится, до последнего винтика. Впрочем, не это моя деятельность так заинтересовала сильных мира сего, а то, что я смог улучшить мощность двигателя на целых 20%. Просто изменил систему, которая как раз отвечала за мощность. В этом мне помогли два брата-акробата, их машину изменил, они тогда снова попали в переделку, так что прибыли ко мне. Конечно, была опасность что испорчу двигатели и влечу на большие деньги, но кое-какие запасы уже были, так что просто бы купил новые двигатели за свой счёт. Само собой, все свои работы закодировал, чтобы желающие, кто хочет упереть мои задумки, долго и упорно ломали головы. Производство двигателей шестого класса не прекращалось по понятным причинам. Как-то людям нужно от тренироваться летать, и начинать нужно с простых. Вообще, истребители могли сразу пересесть на 10-й класс. Но только в полной мере использовать его возможности они просто не смогут. Мозгов не хватит. Впрочем, с простым управлением проблем не было. Но только не в бою, где нужно защищаться, уходить от вражеских атак и самому атаковать. Почему-то уже длительное время истребители 6-го класса не проходили модернизацию, как и заводы, на которых они производятся. А тут такой подарок просил же братьев, чтобы не трепали своими языками, когда будут испытывать движки. Да куда там? Как мне показалось, уже через 3 дня вся система была в курсе того, что истребитель шестого класса уделал по скорости и манёвренности истребитель седьмого класса. Устроили учебную дуэль из шахи. Кстати, двигатели, особенно в космосе, играли огромную роль в манёвренности машины. Само собой мне об этом было известно и при разработке учитывал данный факт. Два брата ко мне примчались после испытаний и тут же стали требовать, чтобы я им ещё и новое оружие придумал. Наивные. Слов нет. Прямо как дети. Удивили вы меня, молодой человек. Очень удивили. Маран даже поздороваться забыл, когда вошёл в ангар. Старался, улыбнулся я. Даже и не планирую отпираться. Когда долго работаешь с каким-то механизмом, в голову сами улучшения приходят. Долго! Раскохотался старик, пришедший с Мараном. Полгода это по-вашему долго? Вот, познакомься. Маран указал на своего товарища. Это Ригмер, владелец верфи по производству лёгких и тяжёлых истребителей. Очень рад, кивнул я. Чем могу быть полезен? Мы хотим знать, как ты улучшил двигатель. Не стал ходить вокруг да около, Ригмер. Это для нашей системы очень важно. Вы, как один из жителей — Не надо ему этих высокопарных слов. Он, как минимум, не наш гражданин, — усмехнулся Маран. — Видя же его выражение лица, патриотизмом тут не пахнет. — Вы тоже не только за огромное человеческое спасибо работаете, — улыбнулся я. — Разве нет? — Ладно, тогда сразу перейдём к делу. Что вы хотите за своё изобретение? — спросил Ригмар. — Гражданство, — тут же сообщил мне мужчина. Как щедро улыбнулся я. — Даже как-то соглашаться неудобно. Что за молодёжь пошла, тяжело вздохнул Марон. Только день как думают. Говори, сколько хочешь. Очень хочется получать с каждого проданного истребителя. Не стал скромничать я. Чем больше, тем лучше. Однако, молодой человек, запрос у вас серьёзный, возмутился Ригмор. Вы даже не гражданин нашей системы. Где гарантия того, что вы не улетите отсюда и не станете новые разработки всем подряд продавать? Если улечут, то точно не к вашим врагам улыбнулся я, так что их усиливать не стану. Скорее наоборот, будем работать на общую победу. А не боитесь, что мы попытаемся, как там в определённых кругах говорят, просто вас кинем? спросил Ригмор. Не станем вам ничего выплачивать, едва вы нас покинете. Кто его знает, может быть, я ещё что-нибудь придумаю. Мог бы вам разработки выслать. А вы в этом случае ничего не получите, сообщил ему мужчина. «А если сможешь отсюда уйти, то станешь присылать?» — уточнил Ригмар. «Могу только пообещать, сами знаете, что в этом случае за честностью выполнения контракта мы просто не сможем следить». «Справедливое замечание», — вздохнул мужчина. «Сколько хотите за свои улучшения брать?» «Пять процентов с двигателя», — тут же выдал я. «Прямо сейчас все вам передам». «Молодой человек, все понимаю, жадность и все такое, но зачем так наглить-то?» — ненаигранно возмутился Ригмар. «Если вы не помните, то создали не двигатель, а одно улучшение, пусть и работоспособность заметно повысили. В общем, два процента, не больше». «Четыре». Попробовал я торговаться. «Полтора». Невозмутимо парировал мой оппонент. «Хорошо, пусть будет два. Дальше буду с протянутой рукой по банкам ходить», — вздохнул я. «Ты хоть представляешь, сколько двигателей шестого класса за год делают?» — с усмешкой спросил Мэрон. Лёгкие истребители шестого класса производят самое большое количество. Ладно. Насчитыватели у тебя всё есть? Риг моргнул свою линию, чуть ли не приплясывал. Конечно, кивнул я. Так скидывай, потребовал мужчина. Так контракт, напомнил я. Юристов надо нанять и все дела. Наши люди всё подготовят, отмахнулся Ригмор. Без всякого обмана. Давай, скидывай. Мне надо переживать, никакого обмана не будет, приободрил меня Маран. Тоже найми юриста, пусть проверит. Только никому не передавай свои разработки кроме меня, сходу начал раскатывать губы Ригмор. Всё пропишем в договоре. Я не стану отдавать ничего дронойцам, не согласился я. Это можете прописать в контракте. Насчёт остального мы не договаривались. Хотя ваши конкуренты ничего не получат, будьте уверены. Мне это тоже не выгодно. Само собой я не забывал про то, что моя мама тоже работает на корпорацию, и ей не помешает узнать улучшение, с помощью которого она может немного разбогатеть. Правда, они делают гипердвигатели, но всё равно, может быть, и эта информация ей пригодится. С крупным кредитом, который ей пришлось взять из-за меня, мы вместе расплатились, причём самые большие деньги я начал присылать, когда стал истребители ремонтировать. Удивлена она была очень сильно, а потом так впечатлилась от моего прогресса, что даже разрыдалась. Никак не получалось её успокоить. Такое ощущение, что женщина вообще не удивилась тому, что я что-то там изобрёл, а потом отказался от разработки. Деньги у неё были, а вот лишний раз тревожит корпорация, женщина не хотела, опасалась, что снова начнут меня искать. Кстати, там теперь вовсю главенствовала военная администрация и некоторых очень серьёзных людей, владельцев крупных корпораций, они убрали. Мне понравилось серьёзным людям, что к власти пришли военные. Да ещё и без их участия попытались поднять бунт, за что и поплатились. Остальные пока притихли, но мало ли что дальше будет. Все были уверены, новые у власти ещё попытаются свергнуть У меня появилась ещё одна охрана или надзор, пока не разобрался. Эту охрану прислал Маран, и аргументы, почему он это сделал, были серьёзные. Просто он резко озаботился моей безопасностью. Тут же хватал агентов Драноицев, так что они запросто могли попытаться меня убить. В вот это обложили меня со всех сторон. Впервые увидел серьёзную наземную технику не в сети, а в реале. Что-то вроде бронетранспортёров, только с тремя парами колёс и огромной плазменной пушкой. Даже любопытно, как такие махины использовать в плотных застройках. Гражданство мне тоже дали, так что теперь отношение властей будет совсем другим. Да и в банке бы кредит дали, как и разрешение покидать планету. Только теперь мне кредит даром не нужен. На следующий день Ригмар вернулся, попросил собрать пару двигателей, и хотели они его проверить по полной, с помощью своего оборудования. Разумное предложение, все же дело серьезное, мало ли, как он будет работать в боевой обстановке. Они ещё у двух братьев их старый истребитель выкупили. Тоже будут изучать. Не изнашивается ли что-нибудь слишком быстро? Похоже, тут время не тянут, сразу же пытаются новинки использовать. Это не сильно удивило, а республика ведёт войну, причём с таким противником, который гораздо сильнее, чем они. Как мне кажется, если бы не свободная зона, то дронойцы уже раздавили бы эту систему после с большими потерями, но или захватили планеты, или уничтожили. Первый перевод на мой счёт упал через пару месяцев, и цифры меня приятно удивила. Тот же закупил более новое оборудование, хоть и можно было бы вообще ничего не делать, а на жизнь хватало. Похоже, об изменениях в моей жизни прознали в банке, что не удивляло. Лихо кредит закрыл. Прислали своего представителя, который с трудом ко мне прорвался. Если мои охранники немного гуманными были, то те, которых выделили Проверяли всех и привет хотели кто перед ними, заслуженные пираты или служащие банка. Обыскивали всех и со всем усердием. Такая охрана даже радовать начала, потому что теперь с оружием ко мне никто не приходил. Опять же, пират народ буйный, а тут все притихли. Никто на конфликты не шёл. Похоже, знали граждан охраняющих меня. Даже интересно стало, а если я захочу улететь отсюда, вот эти славные ребята мне позволят это сделать? Или обратно в ангар засунут, чтобы дальше работал, а не могут. Вероятно, ко мне такое доброе отношение будет до тех пор, пока сижу и никуда не лезу. Похоже, двум братьям за истребитель заплатили много, потому что они не только новый купили, но и пригнали его ко мне, чтобы снова двигатель перебрал и сделал его лучше. Конечно, у меня уже хватало заказов, но двум близнецам, которые не побоялись мне помочь, решил все сделать без очереди. Как мне кажется, в верфи они теперь прорваться не смогут. Крупные предприятия будут переделывать истребители для более влиятельных людей. Адмирал Дранойского звёздного объединения патрулировал пространство недалеко от пиратской системы, когда на него вышла эскадра неприятеля. По численности и плотности огня противнику уступал, как и по числу крупных орудий, так что адмирал приказал идти на сближение. К его удивлению, пираты не стали избегать боя, что часто делали, чтобы не нести большие потери, старались наваливаться на эскадры большим числом. Сейчас же уходить не стали, что немного насторожило дранойцев, но не испугало. В большинстве случаев дронойцы превосходили флоты пиратов по огневой мощи за счет того, что имели корабли выше классом. Вот и сейчас самый мощный линкор-флагман пиратов был 10-го класса, а у их противников 11-го. Эскадры начали стрельбу из главных калибров с дальней дистанции, стараясь нанести как можно больше урона друг к другу и выбить тяжелые орудия. Когда дистанция позволила... Из недр кораблей вынырнули сотни истребителей, так называемый москитный флот, и устремились навстречу друг другу, понемногу смещаясь в сторону. Никому не хотелось находиться между двумя крупными эскадрами, ведущими друг подругу шквальный огонь. Замедлить ход, приказал адмирал, и его помощник тут же передал всем его приказ. Тот пираты снова повели себя не так, как обычно. Вместо того, чтобы сбавить скорость, они её наоборот увеличили, хоть и не намного. Неустрашимые просят разрешения выйти из боя, сообщил помощник адмиралу. Отказать, пусть они первыми хоть один крупный корабль из боя выведут, сказал адмирал. Через минуту после его слов крупный корабль его эскадры ярко вспыхнул и разлетелся на части. Из всего экипажа спаслось несколько десятков, судя по ботам, которые успели отойти от гибнувшего корабля. Пираты радовались недолго, сразу два их крупных корабля вывалились из общего строя. Один стал уходить в сторону, а вот второй стал дрифовать, явно потеряв двигатели и стал лёгкой добычей. Минут 15 в командном пункте стояла тишина, которую нарушил помощник адмирала. "Москитный флот понёс серьёзные потери и отступает", сообщил он адмиралу. "Что значит отступает?" невозмутимость адмирала дала трещину. "Без приказа?" взглянув на карту, он выругался. От его москитного флота оставалось около сотни кораблей, которые позорно удирали, преследуемые противником. А вот врагов было в разы больше. Вообще истребители не считали серьёзной угрозой в космосе, разве что для торговых судов. Задача москитного флота было сдерживание такого же флота противника. Как правило, мелкие суда во время боя несли огромные потери с обеих сторон и не могли стать серьёзной опасностью для крупных кораблей. Только вот сейчас Дронойцы потеряли свой москитный флот, и теперь им во фланг заходили сотни истребителей, несущих на себе самонаводящиеся ракеты. Пришлось часть огня перенести на истребителей пиратов, чтобы создать заслон перед надвигающейся угрозой. Этим тут же воспользовался вражеский адмирал, еще больше увеличив скорость, а по мере приближения огонь стал убийственным. Тут и истребители выпустили свои ракеты и стали уходить в сторону. Противоракетная оборона со всеми ракетами не смогла справиться, так что почти 30% крупных орудий главного калибра были выведены из строя. Плотность огня резко снизилась, и из спасти из кадра могло только чудо. В чудес адмирал не верил, поэтому принял единственно правильное в этой ситуации решение. Начать расхождение со скадром пиратов, увеличить скорость, всем судам приготовиться к гиперпрыжку. — закричал он, скрипя зубами, после и слушая, как искусственный интеллект извещает всех о потерях одного корабля за другим. Строй тут же был нарушен, и корабли начали разгон. Если бы адмирал знал, чем закончится его приказ, то постарался бы и дальше идти прежним курсом и все же попытаться проскочить под губительным огнем пиратов. Его линкор 11-го класса смог разогнаться и уйти в гиперпрыжок. После первого прыжка... Тут же новый разгон и очередной прыжок. Адмирал старался быть ближе к своим системам. Была возможность, что встретит ещё один космический флот, который поможет. Но ему тут не повезло. Несколько часов флагман стоял и ждал в надежде, что ещё кто-то из уцелевших кораблей вынырнет из прыжка. Надежда на то, что ещё кто-то уцелел, растаяла, когда в сети обнаружил видео, где грамят его флот выложили это видео пираты, не забыв упомянуть про то, что адмирал, заслуженный флотабодец, трусливо сбежал, пока его солдаты гибли. Само собой, после возвращения победы Валенкора адмирал тут же был арестован и помещён в тюрьму. Над допросы его не водили, так что оставалось мучиться неопределённостью. Даже связь заблокировали, как к какому-то рабу, что тоже о многом говорило. Только спустя 8 дней позволили на допрос. В большой просторной комнате за столом сидело около двух десятков человек, в том числе командующий всем флотом. Мужчине неприятно было находиться перед этими напыщенными индюками, которые смотрели на него как на врага. "Знаете, только предыдущие победы спасли вас от рабского ошейника", заявил командующий. "Глупо такого верного человека обвинять в предательстве. Скажите, как вы считаете, по какой причине наш флот потерпел неудачу?" Можно подумать, вы сами этого не знаете, зло усмехнулся адмирал или уже бывший адмирал. Знаем, кивнул командующий. Но вы были участником того сражения, а мало того, вы командовали флотом, поэтому хочется услышать именно вас. Рассказывайте. Адмирал рассказал. Было у него время подумать о том, что привело к такому грандиозному провалу. До атаки лёгких истребителей всё шло как и должно было быть. Но вот после именно они нанесли наибольший вклад в разгром. К сожалению, проанализировать весь бой и понять, как при вроде бы одинаковом численном и качественном составе их маскитный флот был разгромлен, он не смог, времени на это не было. Но вот эти граждане наверняка уже во всём разобрались и приняли соответствующие меры. Адмирал, сегодня вы освобождены от заключения, сообщил ему командующий после рассказа. Возвращайтесь к себе домой и ждите нового назначения. Тем временем разведка Дроннойского звёздного объединения уже работала во всю свою мощь, получив сильный пинок под задницу от вышестоящего руководства, как говорится, для ускорения.